глава 14 мы сидели в столовой и допивали кофе народ был грустным фиона которую только сегодня выпустили из лечебного крыла лениво ковыряла гречку вилкой словно пыталась в ней отыскать клад или таракана взгляд у девушки при этом был таким что можно подумать она впервые видит это экзотическое блюдо впрочем кто их аристократов знает но меня ее поведение веселило Хоть какие-то положительные эмоции. К нам Стейн пытался подсесть кол, но я весьма невежливо его послала, сославшись на девичьи разговоры. И стыдно мне не было. Мои мысли в последние дни занимал совсем другой парень. Я скучала по Листату, и меня злило его невнимание. Стоило себе признаться, он мне нравится. Можно сколько угодно убеждать себя, что даже легкий флирт с принцем не приведет ни к чему хорошему. Но мне все равно без него грустно. Интересно, он просто утратил ко мне интерес или обиделся? Если первое, то нужно просто смириться. Так будет лучше. А если второе? Может, стоит забыть про гордость и подойти самой? Наконец, я не выдержала и решила задать этот вопрос тайне Как ты думаешь, почему лист от меня избегает? А с какой целью интересуешься? Тут же насторожилась подруга, а я печально пожала плечами. Ну, очевидно же. Все же влюбилась в ветреного принца. С упреком констатировала она. «Ты ведь понимаешь, что Листат всегда будет марионеткой в руках отца. Он женится только на той, кто принесет выгоду семье». «Для семьи он вроде как умер. Я правда не хотела говорить об этом, но само оборвалась». «Вот увидишь, скоро воскресят», — уверенно заявила Тейна. Отец Листата — непревзойденный интриган. Он использует все возможности, которые ему дают сыновья. Раньше у него был только один старший сын, а сейчас он сумел пристроить Николаса объявив Листату умершим. Как только брак младшего признают, он снова разыграет кандидатуру старшего. «Ты же понимаешь, тебе нет места в этой схеме». «Да, понимаю». Я поморщилась. Просто спросила. «Знаю я, что скрывается за твоим вопросом». Тейна вздохнула сочувствующе. «А почему Листат тебя избегает? Или он устыдился, так как все прекрасно понимает и не хочет морочить тебе голову? Или же...» Она замолчала. Его просто занимает что-то более серьезное. То, о чем он не хочет говорить с тобой. И я бы делала ставку на второе, так как дальновидностью и разумностью Листат не отличался никогда. В смысле более серьезное? Мы вместе занимались исчезновением войны. Что более серьезное его могло увлечь? Не знаю. Но такое поведение, как правило, говорит о том, что он не готов к разговору по одному ему известным причинам. Я отставила свою чашку в сторону, и мы отправились на выход, а в коридоре я буквально влетела в листата, который словно услышал мои мысли и появился рядом. Парень выглядел возбужденным. Он схватил меня за руку и, крикнув «Тейна, мы спешим!», потянул за собой. «Эй!» – возмутилась я, едва успевая за его размашистым шагом. «Ты меня игнорировал несколько дней, а теперь считаешь, что можешь вот так схватить и утащить посреди дня?» «Я был занят», – раздраженно отозвался принц, словно это все объясняло. «Да, и чем?» — искал заклинание, которое могло быть использовано, чтобы усилить твою магию с помощью ветра. То, чьей жертвой мог стать Вейн. «И что? Неужели нашел?» — удивилась я и получила самодовольную усмешку. «А то! Я всегда получаю желаемое». Мне показалось, я услышала в его словах какой-то подтекст, а нахальный взгляд из-под черных ресниц обжег. «А это что тут делает?» — возмутился Листат, едва мы оказались в кабинете Алишера. На диване, облюбованным принцем, по-хозяйски выседала Фиона. Она была совершенно спокойна и на Листата взглянула с холодным презрением. Словно именно она тут королевских кровей. «Тебе не кажется, что я тоже имею право знать правду?» — поинтересовалась она. «Вообще-то, Вейн, мой парень». «Вообще-то, ты спала с преподом. Мне кажется, это автоматом из девушки Вейна превращая тебя в ш...» Листат замолчал и со злостью сжал кулаки, но Фиона не смутилась. «А ты свечку держал? — ощерилась она. — Я-то нет. А вот Вейн, учитывая его состояние, сейчас... — Хватит! — рыкнул Алишер. — Она имеет право знать. — А в отношениях можно мы как-то без тебя разберемся? — Считай, я озвучиваю мнение Вейна. — А давай мы лучше сначала попробуем его спасти? — огрызнулась Фиона. — Тебе не кажется сейчас это важнее всего остального? И заметь, для Вейна тоже. Вряд ли ему нравится летать в образе ледяного ветра и снежинок на морозе. Еще меньше ему нравится, что его девушка спит с преподом и поддерживает обвинение в измене. Ты знаешь, я всегда на стороне Вейна. Но в этот раз он облажался и оправдаться сможет только, если мы его вытащим и заставим дать объяснение. «Может, мне зайти попозже?» — уточнила я. «А вы тут пока разберетесь со своими проблемами?» Как мне странно, это подействовало. Перестат с Фионой заткнулись. «Я нашел заклинание», — начал парень. А магистр понял, как его можно обратить вспять. Но нужна ты. Это если коротко. Ты должна призвать снежных духов, а Алишер попытается отсортировать наших и при помощи огненного дара мигресса Кассандры отогреть. Там есть какие-то проблемы с нейтрализацией, но для меня это слишком сложно. Главное, если у нас все получится, то мы сможем спасти Вейна и остальных». «А как ты нашел заклинание?» — удивилась я. «Пришел ко мне, конечно». Довольно улыбнулась Фиона. «Я еще раз говорю, Вейн ни при чем!» по-своему истолковал усмешку девушки Листат. «Хотя я-то знала, это шпилька в мой адрес». «Ну да, ну да, но заклинание ты нашел в той книге, которую он брал незадолго до исчезновения». Фиона гнула свою линию, и я поняла. Она просто получает удовольствие от того, что дразнит Листата, а заодно и Алишера. Но вряд ли хоть кто-то понимает, что она думает и чувствует на самом деле. «Я сам разберусь с воином, хорошо?» «Вот и я тоже». Поддержала девушка и улыбнулась. «Разберусь с ним сама». «Неужели она рассчитывает на прощение Вейна? Или уверена в его смерти? Иначе объяснить ее поведение я не могла. Впрочем, в логике аристократов разобраться нереально. Это я поняла, общаясь с Листатом». «Листат, ты же понимаешь, если это Вейн, то он понесет заслуженное наказание», осторожно заметил Алишер. «Интересно, сочувствие в его глазах настоящее или наигранное?» «Алишер, давай его сначала спасем, потом послушаем его версию, а потом уже будем решать». «Хорошо». Магистр кивнул, но по его глазам я видела, он не изменил своего мнения. «Тогда вьюга, если ты согласна помочь, иди отдыхай. Завтра на рассвете мы встретимся у западных пород Академии». «Почему все так строго?» – удивилась я, крайне не любившая рассветы. «Нужно сделать все по правилам. Мы и так не уверены в успехе. Не хватает еще допустить глупую ошибку». Какая-то странная логика. Нет. Если мы проведем ритуал, четко следуя инструкции, и у нас ничего не получится, то мы будем уверены. Причина неудачи в ошибочном заклинании, а не в наших действиях. В словах магистра была логика, с которой не поспоришь. Я попрощалась со всеми и вышла в коридор. Было довольно тихо. Сейчас академия совершенно не походила на ту, к которой я привыкла. Мало голосов, мало людей. Нет напряжения, ведь учебного процесса тоже нет. Мы все живем тут, как на не очень интересном курорте. Даже у меня в последнее время участились приступы тоски, хотя я привыкла к таким каникулам. Подозревая, скоро у кого-нибудь случится срыв, если, конечно, нас не откопают раньше. Жить без новостей было сложно, и только попытки разобраться с исчезновениями студентов придавали осмысленность нашему унылому существованию. В юга! Листат догнал меня уже на подходе к нашим стейным комнатам. Да! Я остановилась и обернулась к парню, ожидая продолжения. Но Алистат внезапно смутился, взъерошил черную челку и, слегка улыбнувшись, сказал «Спокойной ночи». «Спокойной», — несколько растерянно отозвалась я. Не покидало ощущение, что парень хотел со мной поговорить, но передумал в последнюю минуту. Я пожала плечами, а Алистат отступил и, развернувшись на пятках, скрылся в коридоре, так и не обернувшись. «И что это было?» Подумала я и решила, что не в состоянии найти объяснение странному поведению принца. Все же аристократы слишком сложные для меня. Тейна, как всегда, сидела на подоконнике и любовалась звездами, сжимая в руках чашку с горячим чаем. «Береги сердце принца, хрупкое как лед», не своим голосом произнесла подруга, в трансе уронив на пол чашку. «Тейна!» — воскликнула я, возмущенная кинулась вперед. «Вот же!» — возмутилась она, приходя в себя и разглядывая пятно на светлом подоле и лужу с осколками и чинками на полу. «Сиди там и не дергайся», — велела я. «Сейчас уберу стекло, а то ты в «Вьюга!» — провыла она с подоконника, пока я бегала за тряпкой. «Я снова что-то сказала пророческое?» «Ты снова не сказала ничего хорошего», — фыркнула я раздраженно. «Вот уж сердце принца хрупким точно не было. Я вообще сомневалась, что оно у него есть». «Может, ошиблась?» «Ага, как с Вейном» сказав, что вокруг него все белое, метель, и он ни жив, ни мертв. Нет уж. Судьба тебе отмерила сильный дар. Не придерешься. Ну, что есть, то есть. Она вздохнула и спрятала под подолбосы ступни, а я собрала веником осколки и вымыла пол. Слова Тейны не выходили у меня из головы. Значит ли это, что ли стат способен чувствовать, и эти чувства могут разбить его сердце? А еще мне не понравилось сравнение со льдом. Спать мы сегодня отправились рано так как утренний ритуал меня изрядно страшил. Но, оказавшись одна, я поняла, уснуть мне очень сложно. Я не могла избавиться от мыслей о листате и о том, что мы так и не поговорили по моей вине. А потом и сам принц передумал. О том, что ждет с утра. О ритуале, о ребятах, которые стали снежными духами. Что будет с ними, если мы их вернем? Смогут ли они стать прежними? Во сне было лето. Я чувствовала это даже с закрытыми глазами. Теплый воздух теребил волосы и до меня доносился аромат каких-то экзотических цветов. Это был точно не мой сон. Слишком реалистичный, наполненный запахами и звуками. Теплый, с солеными брызгами на губах. Где-то совсем рядом я слышала мерный шум прибоя. Я открыла глаза и обнаружила себя в гамаке под пальмой, которую до этого момента видела только на картинке. На мне был легкий цветастый сарафан, а не бикини, что заставило сомневаться в причастности листата к этому сну. Но с другой стороны... Кто еще мог воссоздать такое реальное пространство? Привет. Это все же был он. Принц, точнее, его кошмарно привлекательная ипостась, лежал на песке у кромки воды. Он был без рубашки, босиком, но, спасибо, хоть оставил штаны. Волны лизали берег, и иногда босые ступнили листата. «Еще раз привет», — отозвалась я, и, соскользнув с гамака, подошла к парню. Подумала и опустилась на песок рядом с ним, подставляя лицо теплым лучам солнышка так похожего на настоящее. Это место действовало умиротворяюще, и какое-то время мы просто молчали. Он лежал, я сидела и вдыхала соленый морской воздух. Мое любимое место. Поделился принц тихо. Оно существует? Да, я часто езжу отдыхать сюда, когда все достало. Тут находится рай. Мой личный рай, который не изгадили другие люди. Приезжаешь летом? Зачем? Листат открыл сначала один глаз, потом другой, и приподнялся на локтях, уставившись на меня с привычной и так идущей ему наглой улыбкой. «Сюда хорошо сбегать от снега и метели. А тебе бы хотелось сбежать?» «От холода? Нет, это же моя стихия». «То есть, тебе тут не понравилось?» Кажется, слегка обиженно уточнил Листат, а я посмотрела на него с недоумением. «Почему не понравилось? Тут здорово. Но разве чтобы любить солнце, нужно возненавидеть зиму?» «Не знаю». Листат снова улегся и закрыл глаза. Было так странно сидеть рядом с ним во сне на берегу океана и болтать о пустяках, словно не было между нами недопонимания, напряжения и поцелуев. Здесь все казалось естественным, правильным и простым. Почему мы тут? Потому что здесь хорошо. Разве этого аргумента мало? Ты мог бы побыть тут один, но с красивой девушкой, согласись, интереснее. А я для тебя красивая девушка? Так искренне удивилась я, что Листат снова открыл глаза и присел на песке. «А что тебя удивляет?» «Ну, не знаю. Я никогда не считала себя красивой». «А я некрасивых не целую», — сказал он с усмешкой и опасно наклонился ко мне. Но я чуть отстранилась, увеличивая дистанцию. Волшебство исчезло, а скакнувший было пульс успокоился. «Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» — поинтересовался листат, а я задумалась. «А какое это имеет значение, если для тебя все это игра?» «Кто сказал?» Ты сначала целуешь меня, потом скрываешься. Минуточку. Тут стоит напомнить, это ты бегала от меня. Почему, кстати? Не знаю. Испугалась. Я не понимала, что ты от меня хочешь. Казалось, будто ты просто надо мной смеешься. И я не понимаю, что хочу. Серьезно отозвался Листат. Но я точно не смеялся над тобой, когда целовал. Это был спонтанный и искренний порыв. Правда? А ты почему меня избегал? понял что бессмысленно пытаться ты я это же все неправильно нет не поэтому Листат задумался закусил губу став на редкость красивым и милым ну насколько может быть милым принц в образе властелина кошмаров сейчас он прежде чем ответить задумчиво уставился на безмятежную морскую гладь по которой пробегали редкие барашки волн возможно я думал что недостоин тебя я ведь не такой какой тебе нужен ты принц я усмехнулась Как ты можешь быть недостойным кого-либо? А то, что я принц, автоматически делает меня хорошим человеком? Не знаю. Плохим точно не делает. Вот и я не знаю. Поэтому в реале просто не решался приблизиться к тебе. К тому же ты ни один раз недвусмысленно меня послала. Мне было обидно. А во сне, значит, рискнул. Спорить с его словами я не стала. В этом Листат был прав. Мне тут проще и после сна ты всегда сможешь сказать, что просто не помнишь, что именно тебе снилось». «И ты поверишь?» — уточнила я, поворачиваясь к нему и подвигаясь ближе. Такой вариант казался соблазнительным. «Мне не остается ничего другого. Только так я смогу спасти свою гордость». «Это интересное предложение», — сказала я и поцеловала его сама.